значит это наемничество будет не таким уж и простым задумчиво пробормотал трюегал вышагивая по правую руку от про в это время бросившего все вычислительные мощности шасси на анализ мельчайших деталей поведения органика ему уже была присвоена минимальная категория лояльности подразумевающая обязательное исследование в том числе и его интересам. Но машинный разум рационально полагал, что дополнительная информация о личности этой перспективной единицы не может оказаться лишней. Потому палач и встретился с Труегалом в такой неформальной обстановке, вносящей определенные помехи в любые попытки разумных как-либо себя контролировать. Вы уверены в том, что ваш подчиненный справится со столь сложной работой в одиночку? Он будет не один, но ни имен, ни контактов ты не получишь. И причина является не только то, что ты еще не заслужил моего доверия», — отрезал ПРО, личностная матрица которого все больше обрастала деталями и от того теряла в гибкости. Прямолинейность, неотделимая черта Лорда ПРО, стала одной из основных линий поведения, на которые опиралась вся модель. «Считанные единицы разумных в моем подчинении» знают больше, чем им необходимо для выполнения своих обязанностей. «Даже командор Херако?» «Даже он. Ни один имплантат нельзя назвать идеальным. Взломать или отключить можно все. И раз уж сведения могут достаться врагу, то стоит минимизировать объем он их. Ты так не считаешь?» Палач остановился и повернул голову к Трюигалу, тем самым вынудив того последовать его примеру. Оба разумных оказались рядом с одной из основных транспортных артерий Каюри, по которой регулярно перемещались грузовые составы. Какие-то транспортировали зерно в хранилище, какие-то отвозили в поля новых и привозили старых дараидов, а какие-то порожняком возвращались к терминалам, где их загружали и отправляли в путь. Некое подобие этой артерии существовало и при Молле но нынешний масштаб ей придали именно внучительные финансовые вливания и плотное взаимодействие с теневой стороной галактического рынка. Благодаря этому уже сейчас темпы увеличения объемов возделываемых земель выросли в разы, что обещало окупиться всего спустя 10-12 лет. Срок незначительный для машины но являющий собой как бы не десятую часть жизни среднестатистического органика-гуманоида. Одна из причин, почему принадлежащие конкретному индивиду планеты концентрировались на развитии не так часто, как могли бы. Я бы и сам поступил так же, Лорд Пром. Но масштабы ваших планов поражают. Больше 70 кораблей – это огромная по местным меркам сила а вы собираетесь просто отправить их на вольную, мужчину ухмыльнулся службу. Мне сложно представить что-то, что имело бы подобающее этому шагу ценность. Информация Трюегал. Информация, связи и контакты с ценными разумными. Многие уважаемые всеми разумные считают, что я, установив дружеские отношения с пространством Федерации, должен остановиться и переварить этот внушительный кусок пирога. Палач убрал руки за спину и приподнял голову вперев взгляд отсвечивающего алым визора в далекую линию горизонта. Отсюда она была видна отчетливо. Так как Каюри в принципе не могла похвастаться лесами, а уж подле города и космопорта их и подавно не было. Густая растительность была лакомым кусочком для диверсантов и террористов, так что Про давно уже озаботился вопросом очистки пространства вокруг сердца его владений. Они ошибаются: Этот кусок не столь велик, как все считают. Я бы и вовсе от него отказался. Но эта дружба оказалась наикратчайшим путем к обретению какого-то веса на торговой и политической аренах. Хироко многое рассказывал о ваших лорд-амбициях, но все сказанное им пустышка на фоне того, что я услышал сегодня. А ведь это лишь светлая сторона Луны, и о темной я могу только догадываться». Органик точно так же, как и киборг рядом с ним, всматривался в линию горизонта. Вид красивый, но почему-то бывшему пиратскому лорду казалось, что лорд-про видел сейчас не только эту картинку, но и что-то большее. Взирал ли он в будущее, размышляя о настоящем, или взаправду любовался делом рук своих? Трюегал беззвучно выдохнул, развернулся и опустился на одно колено, склонив голову точно так, как это было принято в одном маленьком, канувшем в лету под напорами перей почти семьдесят лет назад в Звездном Королевстве, слишком много о себе возомнившем и поплатившемся за это. От него отвернулись даже союзники, и гегемон под всеобщее одобрение поглотил его. Поглотил территории, но не Конорди не ставших до конца отстаивать свои права на расовую избирательность вдали от родных миров, избежавших, растворившихся среди не столь радикально настроенных сородичей. Я, Трюигал, вольный пират, присягаю на верность лорду Про. Клянусь именем своим и своих предков следовать за своим лордом, ставить его волю превыше своей и нести службу до тех пор, пока в моем теле теплится жизнь. Выданная на одном дыхании клятва еще не растворилась в воздухе, а Про уже водрузил ладонь на голову своего нового ценного подчиненного органика, с положительным итогом просчитав вероятность, с которой лорду Про могло быть что-то известно о старинных обычаях такой необычной расы, как Канорди. «Я принимаю клятву, Труигал, отныне мой дом – твой дом, а твоя честь – моя честь». Над Каюре нещадно палило солнце, согревая своими лучами экватор необычной планеты. А рядом с основной транспортной артерией разумные могли созерцать крайне необычную картину. Двое разумных, огромный киборг на шасси палача нулевой серии и особо крупный конорди скрепляли свой союз древней клятвой. Столь маленькое и незначительное событие для галактики, И столь много сулящее для Каюри.